41. Герои Калевалы похищают Сампо Вскоре отправились добытчики Сампо дальше, в сумрачную Сариолу, где губят храбрых и смертью встречают героев. Ильмаринин с Леменкянином налегли на весла, а вещий старец взял в руки кормила, направил Вянемёнин лодку твердой рукой через бурные потоки и пенистые волны к знакомым перекатам у пристани хозяйки Похьелы. Минуло время, и прибыли герои Калевалы в Сариолу. Вытащив челн на обитые медью катки, прошли они прямо в дом старухи Лоухи. «Зачем явились?» — со злобою насторожилась хозяйка Похьялой. «С какой заботой пришли вы сюда?» «Пришли мы к тебе за сампо», — открыто сказал Вяйнеменин. «Хотим мы поделить изобильную мельницу, чтобы и наша земля получила от нее радость». Не делят меж белку, — огрызнулась ловхи, — и куропаткой их лишь один насытится. Только мне будет служить сам по, и не видать ему иного владыки. — Если не хочешь, чтобы миром взяли мы половину, — сказал Вяня-Мянин, — то возьмем мы силою все без остатка. Разозлилась на такие речи лоухи И созвала народ Похьолы, Мужей с мечами и молодцев с копьями, На погибель дерзким героям Калевалы. Но, ничуть не страшась, Взял Гайнемёнин свое кантели И поплыли из-под плавных пальцев чудные звуки. Заслушались мужи Похьолы и и повлажнели их глаза, а руки ослабли. Зачаровал вещи старец врагов, а как обессилели они, достал из кожаного поясного кошеля стрелы сна и навел на глаза воина в дремоту, запер на замок веки всему народу мрачной сариолы. Из дома Лоухи отправились герои к медной скале, где за девятью замками хранилось в недрах изобильное сампу. У крепких ворот пропел Вяйнемёнин тихонько заклинание, и от его негромких слов затрещали на воротах засовы, а створки покачнулись с тяжелым скрипом. Чтобы не проснулись зачарованные сном враги, Смазал мастер Ильмаринин замки жиром, а петли салом и одним лишь пальцем легко отворил запоры. Распахнулись глухие ворота. И сказал Вяйнемёнин, — Ступай, Леменкяйнин, за Сампо. Ты прежде всех обернешься без просьб готов был похвалиться удалью ахти и ступив к темному зеву пещеры сказал товарищам вот увидите только ударю ногой и сворочу сампо войдя в гору ударил леенькинин сампо пяткой но даже не шевельнулась на нем пестрая крышка. тогда уперев колено в землю обхватил ахти мельницу руками Но и тут не удалось ему сдвинуть сам По. Крепко держали его цепкие корни. На счастье пасся неподалеку могучий бык Похьолый с рогами в сажень и мордой в полторы сажени. Захватив с поля плуг, привел того быка Леменькянен в Медную гору и, пройдясь вокруг изобильной мельницы, Выпахал сошняком все ее крепкие корни. Тут покачнулась на мельнице крышка, и тогда, взявшись дружно за тяжелое сампо, вынесли герои калевалы его из недру теса и положили на дно лодки. Спустили мужи челн, груженный добычей катков в воду, Взошли на него сами и, оттолкнувшись веслом от берега Похьолы, вывели лодку на широкую гладь. — Куда отвезем мы, Сампо? — спросил вещего старца Ильмаринин. — Где спрячем его от злобного народа Сариолы? — Отвезем мы его на Туманный остров, — ответил Вяйнеменин. — На спокойный клочок Калевальской земли. Который не посещал еще кровожадный меч. Пусть вовеки там прибудет счастье. Сел песнопевец у руля и сказал крепкой лодке — Повернись к отчизне носом, к чужбине встань кормой И беги скорее вперед под гогот уключен. Налегли на весла Иль маринин с Леменкайненом, и помчался челн по равнинам чистых вод к дому. Легко в руках гребцов взмывали весла, быстро летела по волнам лодка, но вскоре скучно стало веселому ахти. — Сколько не плавал я по морям, — сказал задорно Леменкайнен, — всегда так было. гребцы гребли, а искусные певцы пели. Теперь же не слышу я от чего-то в нашей лодке песни. — Ни к чему нам сейчас песня, — ответил Вяйнеменин. — Заслушаются ею гребцы и ленивыми станут их весла. Так и пройдет в праздности золотой день, и тьма накроет море. — ой не пой, а все равно уйдет день и бежит на море ночной сумрак, — сказал беспечный Леменкянин. Два дня летела лодка по Синему морю, два дня направлял ее верной рукой Вяйни-Мёйнин, а на третий не утерпел Каука и спросил песнопевца, «Отчего лучше из мужей не хочешь ты петь? Ведь уже овладели мы сампо, и путь наш ведет нас к дому». «Не время нам петь песни», — сказал разумно вещий старец. Не время еще торжествовать и праздновать победу. Лишь тогда уместно будет песня, когда услышишь ты скрип своей калитки и увидишь двери дома. — Будь я на твоем месте, запел бы я во всю глотку, — сказал веселый Леменькянен. — Что ж, раз ты, искусный в песнопении, усладить нас не хочешь, тогда запою я. Свои неумелые песни. Изготовился Ахти. И заголосил, что есть мочи грубым голосом. Затряслась его борода, налилась кровью шея, И улетела песня, словно грохот горного обвала Над волнами за семь морей. В дальней дали сидел на сыром зеленом холме журавль, поджимал лапы и считал на них пальцы, но, услышав сиплый напев Леменькайнина, испугался не на шутку, поднялся в небо и с криком полетел на север. В Сариоле сел он на болото из перепугу поднял такой шум, что пробудились негодные люди Похьелы от чар Вяйнемейнина. Проснулась хозяйка Похьелы, Стряхнула с глаз дремоту и пошла проведать стада в хлеву и пересчитать зерно в амбаре. Но на месте оказались коровы, и не убавилось зерна в сусеках. Тогда отправилась она с тревогой в сердце к медному утесу и увидела, что поломаны на засовах все замки, распахнуты ворота твердыни, И похищена из недр скалы чудесная сампо с пестрой крышкой. Затряслась от злобы старуха Лоухи. Не желала она терять власть и славу, давшиеся ей через изобильную мельницу, и обратилась к богатой туманам Тархенитар. «Чада мглы, тумана дева!» сито частое возьми ка облако прощейй густое не спасли туманов мглистых на хребет прозрачный моря, чтоб ниги не видно было вяй неяюнину -ни в просторах чтоб застрял у вантолайнин без пути на водных гладях подумав решила лоухи что мало будет напустить на похитителей туман и стало заклинать дальше. «И ужас моря! Подними главу из бездны! Калевы героев дерзких утопив в пучине темной! Сам позже возьми из лодки и верни в утес обратно! Если толку не дождемся на тебя, Надежда, Уко, золотой мой повелитель, мой серебряный владыка!» Подними с постели бурю, пробуди ветра в просторах на погибель калевальцам, чтоб не мог у Ван Тулайнен пожеланью править лодкой. Надышала дева тумана густую мглу на море, плотно застлала воздух, чтобы не мог Венеменен понять, куда ему плыть среди широких вод. Простояв три дня и три ночи посреди морских потоков, не стерпел Венемейнин пустого ожидания и воскликнул. Даже слабейший из героев тумана не убоится и в слепоте его не согласится погибнуть. С теми словами выхватил старец свой огневой клинок и рассек плотную мглу. От такого удара построился по мечу сок тумана а сам он поспешно воспарил к небу. И расчистились воды, и прояснили широкие дали. Но не успели гребцы разогнать лодку, как послышался у медного борта страшный шум, и взлетели вверх столбом брызги и пена. Выглянув за борт, побледнел, как снег отважный Ильмаринин, и в ужасе закрыл лицо руками. Бросился мудрый Венеменен к краю лодки и увидел Ику Турсо, поднявшего страшную голову из моря. Схватил богатырский старец Турсоса крепко за уши и спросил, «Посеял ты уже однажды злой дуб, зачем теперь вышел из моря пред очами человека?» Попробовал было вырваться из рук Вяйнемеунина и Кутурсо, но напрасно. Однако не дал он ответа, и тогда, встряхнув его хорошенько, в вновь спросил песнопевец, «Зачем поднялся ты, извод, перед сынами Калевалы?» Но пришлось Вяйнемеунину еще раз хорошенько встряхнуть Турсоса за уши, прежде чем дал он ответ. «Вышел я, извод!» чтобы погубить героев Калевал и вернуть в похвелу Сампо, — сказал Ику Турсо. Но если оставишь ты мне, Венеменин, мою жалкую жизнь и отпустишь в бездонные глуби, то, клянусь, никогда уже больше не явлюсь я предачами человека. Тотчас отпустил мудрый старец Ику Турсо в море, велев ему на прощание не подниматься из глубин и не показываться людям от сего дня и до веку. С тех пор не смеет Турсос выходить из моря, и ни один человек не видел его больше ни при свете солнца, ни при сиянии месяца. Только сел Вянемейнин у руля править лодкой дальше, как налетел вдруг на челн, Встречный ветер, и разразилась на море страшная буря. Встали вокруг пенные волны выше мачты. Загудел воздух от напора ветров, что дули разом со всех сторон и хлестались песком, принесенным с далеких прибрежей. Никогда прежде не доводилось сынам Калевалы бывать в такой буре. А тут еще захлестнула лодку волна и смыла за борт. Многострунный короб Вяйнемёнина, его звучное Кантеле, подхватил Кантеле Ахто и унес в глубины на веселье девам Веламо. Навернулись на глаза Вяйнемёнина слезы, и сказал он скорбно — Пропала от рада души и утонула радость старца. — Никогда уже больше не вернется ко мне, щучья Кантеле. А буря все не утихала. По-прежнему швыряли лодку водяные валы и захлестывали пенящиеся гребни. И тогда посетовал Иль -Маринин. «Горе мне! Зачем вышел я в море на этих дрожащих досках? Знавал я злые дни на просторах вод, но не видел бури страшнее этой». Видно, не пощадит нас нынче ветер и не пожалеют волны. — Не годится нам горевать, — сказал мудрый Вянемянин, — не поможет в несчастье плач. И начал старец усмирять бурю заклятием. — Придержи-ка, ах, то волны, стадо пенное взбесилось, — Вниз пошли их остудиться, К велома спусти на отдых, Чтобы челн мой не качали, Не захлестывали лодку. Уходи за тучи, ветер, Где родился ты когда-то. Не крени напрасно лодку, Не крути ее, как щепку. Лучше лес вали на суше, Пригибай верхушки елей. И поумерилась ярость бури. Стали смиряться ветры. Позади остался ужас стихии. Тут взял веселый леменькянин те бруски и доски, которые запасливо захватил в поход, и достроил насажень борта у лодки, чтобы не перехлестнули их волны. И так, подправленный на славу, поспешил челн по спинам водяных валов Дальше.